Глава 35 Я смотрю в одну точку, будто парализовала. Телефона нет, но проклятое видео крутится в памяти кадр за кадром. Что с этим делать, не знаю. Да и с собой тоже. Слова Ангелины про эко, про клинику, про ребенка рвут на части. Миллион раз я воспроизводила в своей голове, что буду делать, когда правда вылезет наружу. И вот он, этот час Х настал. А я в полной растерянности. И впрямь сценариев может быть сколько угодно, но реальность, она всегда другая, зачастую жёстче. И действий требует быстрых, слаженных и правильных. Проблема в том, что я не знаю, как правильно. Правильно, чтобы у всех, кого коснулась эта ситуация, всё было относительно хорошо. Однако это попросту невозможно. Нет золотой середины. Глубоко вдыхаю и выдыхаю, пытаясь собраться. Надо позвонить Дине, и может, поехать в центр? Но сначала накормить детей, дождаться Ульяну и не дать панике рулить. Худшее уже случилось. Предчувствие катастрофы опять не обмануло. Встав с кровати, я накидываю на себя халат и иду на кухню, откуда доносится негромкий голос Тараса. Он стоит у окна со стаканом воды в руках и зажатым между плечом и ухом телефоном. Судя по репликам, общается с юристом. «Исков пока не было. Просто заявление в прессе. Да», — говорит Тарас. «Понял. Хорошо. Держу в курсе. Будьте на связи». Тоже, налив себе воды, я сажусь за стол, наблюдаю за совчуком. Спокоен, хладнокровен, в отличие от меня. Ты ведь знал, что она это сделает, поэтому вы поругались. Тарас не отвечает. Я отрываю взгляд от его лица и смотрю на свои руки, которые держат стакан. Внутри всё сжимается, меня ломает, потому что Тарас о чём-то умалчивает, а может, просто сам понятия не имеет, чего ещё ждать от Ангелины. Подойдя, он опускает ладони мне на плечи и слегка сжимает их. Постарайся сохранять спокойствие, Эва. А что ещё остаётся? Как Ульяна придёт, я могу отлучиться в центр. Дина в отпуск собиралась, потом мы. Но, чувствую, сейчас будет не до того. Съездим, Эва. Тарас целует в макушку. Всё будет хорошо. Но на твоём месте я бы сегодня остался дома, с детьми и няней. Комментариев пока никаких не давай. Мне надо по делам. С юристом сам буду связь держать. И Беспаловой позвоню. Скажу, что и как нести в массы. Отдыхай. Тарас будто чувствует, что я не в состоянии собрать мысли в кучу. Но и опыта, как действовать в кажущихся безвыходными ситуациях, у него, наверное, побольше, чем у меня. Я с подобным сталкиваюсь впервые. Выпив кофе, Тарас одевается и уезжает. А я иду к проснувшимся детям. Готовлю им завтрак, пытаюсь занять играми. В промежутках заглядываю на страницу Ангелины почитать комментарии. И от того, что там творится, волосы дыбом встают. Мне казалось, у неё искренняя, добрая, позитивная аудитория. Но теперь, читая эти сочащиеся ядом и злобой строчки, понимаю, как ошибалась. Бытует мнение, что человека окружают люди, представляющие из себя то же, что и он сам. Вероятно, поклонники Ангелины такие же лицемерные и неискренние, как и она. «Сначала втёрлась ко мне в доверие, делилась своей болью, а теперь причиняет её мне». Если бы у Ангелины были хоть какие-то чувства к Тарасу, она наверняка попыталась бы мирно всё решить. Да, я хочу сама воспитывать Элину, но если бы я видела, что Ангелина привязана к дочери, что любит её, разве стала бы я лишать её этого счастья? Вряд ли. Однако такое впечатление, что Элина для неё просто разменная монета. Сомневаюсь, что она вообще хочет быть с малышкой рядом после того, как узнала, кто её биологическая мать. Но и отдать – значит принять поражение. Ангелина и так многое в жизни проиграла, и не по своей вине, не из-за своей ошибки. Когда приходит Ульяна, я отправляюсь спать, перенервничала. Сон лучшее, что есть, чтобы не думать о случившемся и не читать всю ту грязь на странице Ангелины. Она ведь только раздувает пламя новыми вбросами. Просыпаюсь я под вечер, за окном уже сумерки, тянусь к телефону, в нём куча пропущенных, и все от неизвестных номеров. Лишь один звонок от Тараса и одно сообщение от Дины. Всё под контролем. Юрист у Савчука огонь. С опаской открываю страницу Ангелины. А там новая информация, что я пыталась выкрасть Элину. И приложен скрин переписки с няней, где той якобы угрожают, что если она не посодействует, то её найдут в какой-нибудь подворотне обезображенной. Но Тарас при мне договаривался с няней, и ничего подобного даже в помине не было. Виски по новой сдавливает от напряжения, и я делаю единственно верный шаг. Удаляю всю историю просмотров и чищу кэш, обещая себе больше на этот фарс не смотреть. От него лишь раздражение набирает обороты, а пользы никакой. Дети играют с Ульяной в гостиной. Прислонившись к дверному косяку, с улыбкой наблюдаю за ними. Кирилл лежит на детском развивающем коврике, а Света кружит над ним, показывая свои рисунки. Он перебирает ножками, будто куда-то бежит, гулит и выглядит максимально довольным. «Я чай попью, и ты можешь идти», Говорю Ульяне, всё ещё любуясь Светленькой и Киром. Пусть за пределами этой квартиры сейчас самый настоящий хаос, пусть репутации центра пришёл конец, да и в целом будущее мало радует в плане карьеры, но вот здесь, на этом клочке оазиса, мне так хорошо. Вроде банальное счастье, однако такое необходимое. Спокойное. Важное. Оно куда важнее тех видео и слов, что были сказаны в мой адрес. Слов, которые сильно преувеличены, и лишь отчасти правда. Пока пью чай, звоню Тарасу. Он отвечает, что едет домой, и у него всё в порядке. Интересуется, как я себя чувствую. Поспала, и даже настроение улучшилось. Мы ждём тебя дома. Вот и умница, радуешь меня. Сама от себя не ожидала такой уравновешенности, хотя ещё накануне думала даже успокоительное купить. Самое страшное, то, чего я боялась, уже произошло. Возможно, потому и появилась лёгкость. Вскоре после ухода Ульяны Тарас переступает порог с роскошным букетом цветов, для меня и светленькой. Мы ужинаем, как ни в чём не бывало. Словно считав моё настроение, он не касается ситуации с Ангелиной. А я действительно не хочу. Не сегодня. Тем более всю необходимую информацию и опровержение Дина заинтересованным дала. А всеми остальными вопросами, в случае если Ангелина подаст иски, будет заниматься юрист. Моё дело теперь маленькое. Просто ждать. Тарас разрешает поехать на работу лишь спустя три дня, при условии, что он сам отвезёт меня и заберёт. Шумиха постепенно улеглась, естественно, не до конца. Ангелина, по моим предположениям, подогревает публику для нового вброса. Ну а что ей ещё делать? У стен центра поджидают несколько журналистов. И тут же набрасываются с вопросами. Зато дома не было ни одного. И подозреваю это благодаря дополнительной охране, которую Тарас поставил ещё накануне. «Господи, как мне было сложно одной в последние дни!» – делится Дина, когда я захожу к ней в кабинет. «Но я справилась. Не без помощи двух юристов, конечно, и без тебя точно будет сложнее». «Что по записям?» «Как и ожидалось. Отказы». «Я киваю. Много?» «Больше половины». «Это, безусловно, удар. Я столько сил вложила в своё дело». «Эва, я предлагаю дать официальный ответ, иначе вся эта грязь продолжит разрастаться». Мы потеряем доверие, не только клиентов, но и врачей, спонсоров. Нельзя сидеть просто так и ничего не делать. Я отбивалась, однако нужны и твои комментарии». «И что я скажу?» – спрашиваю, не поднимая глаз. «Честно всё расскажешь, без агрессии, без попыток оправдаться. Уточнишь, что конкретно произошло, какие действия нами уже предприняты. Давай подготовим речь, согласуем с юристом, потому что я лишь стандартные ответы озвучивала. Я не уверена, что хочу выступать на публике. Поговорю вечером с Тарасом». Я собираюсь вернуться к себе в кабинет и немного поработать, когда звонит телефон. На дисплее высвечивается имя охранника. Сразу поднимаю. Олег никогда не звонит просто так. Эва Александровна. Его голос резкий, без эмоций. Кирилл пропал. Грудь сдавливает, как будто не хватает воздуха. Ещё никогда я не испытывала такого страха. Что значит «пропал»? Мы вышли на прогулку. Я, Ульяна, Света и Кирилл. Всё как обычно. Я держался рядом. Ни на шаг не отходил. Олег делает паузу. В трубке слышен шум машин, шаги, чьи-то голоса. Он не один. Отдаёт кому-то быстрые распоряжения. «Ульяна подошла ко мне», — продолжает он спустя мгновение. Пожаловалась, что Света упала, разбила колено. Попросила принести воды. Здесь в двух шагах ларёк, в зоне моей видимости. Я согласился и отошёл. Ровно на минуту, не больше. Когда вернулся, ни Ульяны, ни Кирилла не было. Спросил у Светы. Она сказала, «Няня пошла туда». «Указала в сторону аллеи. Я побежал сразу. Всё прочесал. Весь периметр. Нет, пусто. Ни Ульяны, ни коляски, ни Кирилла». Его слова доходят до меня, будто с задержкой. «Ты Тарасу сообщил?» «Пытался. Телефон недоступен. Я уже вызвал полицию. Сейчас проверяем камеры и заново периметр. Администрация парка в курсе. Я на связи с начальником охраны». Олег говорит это спокойно. По долгу службы ему чужда паника. А у меня внутри всё обрывается. «Куда, Ульяна, дело Кирилла?» Горло перехватывает. «Я не могу дышать. Не могу понять, что происходит. И знаю только одно. Мой сын пропал». «Я еду», — выдыхаю, спеша к двери. «Где вы?» «Центральный вход, за аллеей. Я никуда не ухожу. Я со Светой». Олег отключается. «Я бегу по коридору. Дина за мной. На автомате открываю приложение, чтобы вызвать такси. Пальцы не слушаются. Едва не роняю телефон». «Да постой ты!» Дина догоняет меня и останавливает, хватая за плечо. «Объясни, что случилось!» «Кирилл», — шепчу задушенно. «Его украли».